В это время из клетушки рядом с шиномонтажом выкатилась разъезная беленькая восьмёрка и легко, лавируя между мусором и кирпичами, направилась к выезду со двора. О! обрадовался Кирилл. Сейчас кое с кем тебя познакомлю. И крикнул вслед машине: "Никита, притормози!" Водительское окошко восьмерки было настежь раскрыто, оттуда высыпался, оборачиваясь на оклик, молодой светловолосый мужчина. Только лучше бы он не оборачивался. Восьмерка немедленно ехала левым колесом на засыпанную снегом кучу песка и благополучно села на брюшко. Спохватившись, водитель подал машину назад, никакого эффекта. Кирилл засмеялся. Мастера и клиенты, присутствовавшие во дворе, весело. Пустичоко приятно оглядывались на потерпевшего бедствие, и было видно, что его знали здесь и любили. Кто-то уже двинулся вперёд выручать. Водитель, однако, посторонней помощи дожидаться не стал. Он вылез наружу, оказавшийся крупным, широкоплечим и крепким. Обогнал восьмёрку, наклонился, ухватил автомобиль за корму, взревел, поднял и переставил на добрый метр. стаскил из списка отряхнул ладони и вернулся за руль сделал всем ручки и как ни в чём не бывало покатился двора ну только и сказал Снегирёв и чни выродился я смотрю русский народ а познакомиться-то спохватил Скирил ладно вернётся и пока твою потрошат алексей равнодушно поинтересовался кто такой хоть "Ты сказал Никита, как его там? Новиков Кирилл вас дел кверху мозолисты, со следами въевшегося маслоуказательный палец. Вон джип стоит", кивнул он на высокий золотистый автомобиль, припаркованный в уголке. "Его, вазовский, сам из Ульяновска припёр, иль в хвост и в гриву, чтоб знать, хвалить людям или нет?" А изобретение изобрёл больше, чем я за свою жизнь приросший гайка отвернул. Сотрудничить, значит, подвёл и только Снегирёв. Он уже догадался, что Кирюшка сейчас начнёт свать ему очередную техническую новинку. Если честно, эта мысль особого энтузиазма не вселяла. "И ещё как сотрудничаем?" одёрнул неизменный ватник Кирилл. "Никита, в карбюраторном институте раньше работал. Так теперь знаешь, что выдумал? Бензогаз. Устройство такое. И что оно? Вздохнул Снегирёв. Оно так распыляет бензин, что на выходе получается ж не взвесь и капелек, а натуральный газ. Поэтому и называется. Ну и сгорает на чистую воду и углекислый. Проверено. Где-то мы обо всём от мужиччитали, покивал головой Алексей. Свежесть зимнего утра, годичная экономия на бензине позволит вам поменять Запорожец на Мерседес. В рекламные объявления подобного свойства действительно попадались не редко. Потом какой-нибудь серьёзный автомобильный журнал проводил тест и публиковал разгромную статью с результатами. Одна беда, фирма-изготовитель, как правило, успевала настричь денежек и благополучно растаять в тумане. Ты не смейся, сказал Колчугин серьёзно. Тебя хахоньки, а Никита с этой шарманкой медальной выставки получил золотую в Париже. Только не говори мне, что за экологию, за неё самую. Ой, Кирюха, горестно предрёк Снегирёв. Помни моё слово, наживёшь ты себе с ним геморой. Колчугин крепко взял его за колечко молнии на груди. Знаешь что? Я вот сейчас пойду. И сам лично тебе бензагас в машину в собачу совершенно бесплатно. Поездишь, попробуешь, понравится купишь, а не понравится опять же бесплатно сниму, и убытки есть какие будут с меня? Снегрёв секунду молчал, глядя ему в глаза. У них с Кириллом были давние отношения, начавшиеся с того, что Алексей спас ему жизнь.